Глава третья. Профессор Плейшнер на Цветочной улице. Через четыре с лишним часа, счастливо разминувшись с несколькими змеюками под так и не встретив ни ягуаров, ни людей, что в подобной чище обе порове опаснее любого хищника, Мазур вышел именно туда, куда стремился, в точку, знакомую ему до сих пор, исключительно по карте. Поднялся на вершину обширного пологового холма, частью поросшего густым кустарником, частью изъявшего проплешинами сухой красноватой земли, как и предупреждали идеальный наблюдательный пункт. Вид открывается на несколько километров вокруг. Справа виднелось... Панамерикана, длиннейшее шоссе, прорезавшее с севера на юг обе Америки, и там наблюдалось довольно оживленное движение. Ради въедливой пунктуальности Мазур достал из рюкзака обшарпанную, поцарапанную подзорную трубу, само что и на есть непрезентабельного облика, с клеймом никому неизвестной фирмы, между нами посвященными несуществовавшей отроду в славном городе берне Зато увеличение она давала восьмидесятикратное, и, что немаловажно, не могла служить уликой, мол, куплена с рук в лавочке старьёвщика то ли в Сингапуре, то ли в Кейптауне. Вмиг раздвинув её на всю длину, Мазур застыл в позе первопроходца-конкистадора давным-давно прошедших времён. По шоссе деловито пролетали разнообразнейшие самоходы всех цветов, размеров, марок и возраста: легковушки, суперсовременные, сверкающие новеньким лаком, легковушки времен чуть ли не второй мировой, старенькие автобусы, громадные грузовики, траки, невесть откуда взявшиеся и неведомо куда спешившие пожарные машины. Довольно скоро он отметил, что среди всего этого разнообразия не попадается ни военных, ни полицейских машин вообще в окрестностях, насколько можно судить, потому что он видел с верхотуры, не наблюдается ни малейших признаков, чрезвычайщины, как-то мобильных патрулей, постов на обочине, проверки документов, застав, блокпостов, ничего подобного» сие ценное наблюдение не на шутку прибавляло оптимизма он посмотрел левее там от панамериканы отходила асфальтированная дорога не в пример уже далеко не такая оживленная и утыкалась она примехоька в тот самый городок где их шестерка должна была выйти но местного не легала городок простирался себе которую сотню лет частью в низине Часть по пологим склонам окружающих холмов, за захолустье, здешний Урюпинск, никаких небоскребов. Самые высокие из удалось рассмотреть, гордо вздымались аж на три-четыре этажа. На улицах большей частью узких, кривых и немощенных никакого оживления не наблюдается. Попробуем определиться. В уме он поворачивал городок. И так, и этак, словно крохотный макет на столе. И очень скоро смог привязаться к известным заранее ориентирам острый шпиль старинной католической церкви, водонапорная башня из бурого кирпича, полукруглая площадь с бездействующим фонтаном посредине. Как и подобает истому головорезу из спецназа, он чуточку свысока, относился к кабинетным друженикам невидимого фронта. Однако приходилось признать, что и они порой не зря едят хлеб. Географы в штатском, как оказалось, натаскали его на совесть, демонстрируя вороха фотографий и карт, чертя по ним маршруты карандашиком, перечисляя ориентиры. Отсюда Мазур не мог разглядеть ненужный ему отель, ни площадь с милитаристскими украшениями, и то, и другое заслоняли дома, но он уже знал, как пройти к цели, не расспрашивая прохожих. В таком случае не будем медлить, поскольку вечер близится, скоро упадет темнота, и все равно придется в исполнение инструкции ночевать в отеле напротив. Если и заявиться не вовремя, особенно подчеркивалось, хозяин явки тебя в упор не узнает» сколько не дал пароль. Мазур, как человек военный, признавал справедливость именно такой тактики и намеревался четко следовать приказу, потому что иначе просто не умел. Примерно через полчаса он вошел в городок уверенной, неспешной походкой бывалого странника, повидавшего на своем пути превеликое множество таких вот местечек и к тому же знающего дорогу шагал с должной усталостью и равнодушием, с радостью отмечая, что аборигены, если попадаются на пути, удостаивают его лишь мимолетного взгляда, в котором не загорается и крохотной искорки, и интересы или удивления. Таких, как Мазур, здесь навидались, сразу ясно. Повсюду были вывески, которых он не мог прочитать по причине полного незнания испанского. Разговоры прохожих тоже были совершенно непонятны. По обе стороны извилистой улочки тянулись одноэтажные домики с небольшими полисадниками, где запросто, как у нас Анютиной глазки, росли всякие экзотические цветы с чистыми занавесочками на окнах, аккуратными калитками непривычных очертаний, коваными железными заборчиками, выкрашенными в разные, порой самые неожиданные цвета. Почти стемнело, и там и сям вспыхнули старомодные уличные фонари. В какой-то миг мазуру показалось, что он спит и видит сон. Вредет человеком-невидимкой по странным улочкам, и говор сплошь непонятный, и никому до него нет дела. В этом, как ни странно, было что-то приятное, в том, что никому до него и дела нет. «А, -а, -а вот оно!» Площадь в виде почти правильного треугольника, где посредине на невысоком квадратном кирпичном постаменте возвышается пушка времён Первой мировой, и под её стволом сложена пирамидка из вовсе уж старинных ядер, какими полили лет за 100 до появления на конвейере таких вот 3 дюймовок Сюрреалистическое сочетание, если вдуматься, но местных, надо полагать, вполне устраивает, ибо наглядно показывает доблесть, проявленную их державой в Первую мировую. Ну как же, она отправила на Европейский фронт целый стрелковый батальон и торжественно порвала отношения с Германской империей, а вдобавок году в 16 Береговые батареи одного из военных портов целых два часа полили по той точке у горизонта, где к какому-то бдительному вояке почудился германский крейсер. Объективности ради стоит уточнить, что во Вторую мировую здешний, пусть и невеликий военно-морской флот, вместе с союзниками патрулировал прилегающие воды и пару раз вроде бы даже стрелял по настоящим а не привидевшимся подводным лодкам Крикс с Марини. Нужный дом располагался на другой стороне площади, фасадом к ней, но Мазур даже не посмотрел в его сторону, потому что время уже наступило неурочное. Ощущая некоторое нетерпение, интересно, первый он добрался или кто-то из ребят опередил, он направился прямо к двухэтажному отелю, построенному из того же бурового кирпича. Потемневшая вывеска на сей раз не могла поставить в тупик даже Мазура, знавшего по-испански лишь самых известных слов. Во-первых, ему подробно рассказали об этом именно отеле, а во-вторых, не нужно быть завзятым полиглотом, чтобы сообразить, что означает надпись «Хотель Эльдорадо», тоже мне бином Ньютона. По обе стороны входной двери невысокое крылечко Обе стеклянные половинки двери расписаны потемневшими цветами и узорами. Горели неяркие желтые шары на древних витых кронштейнах. Мазур повернул ручку и вошел в обширный вестибюль, тускло освещенный, с потертым ковром под ногами и массивными неподъемными креслами, обтянутыми потускневшей материей Тихо! и пылью пахнет. В дальнем конце вестибюля на старомодной конторке горела настольная лампа с сиреневым стеклянным абажуром по первому впечатлению, ровесница военного монумента, а за ней в ленивой позе восседал индивидуум, немногим моложе и лампы, и монумента, взиравшие на Мазура с философским спокойствием счастливца» измерявшего время не часами и даже не веками, а, пожалуй, что геологическими периодами. Полное впечатление, что человек с таким лицом и не подозревает о существовании таких мизерных отрезков, как минуты и часы, было в старике нечто от изначальной и вечной египетской пирамиды. Он так и не шелохнулся, пока Мазур преодолевал обширный полутёмный вестибюль. Лишь когда вошедший, непринуждённо опершись локтями на широкую стойку, выжидательно пожал плечами, старик вяло произнёс пару фраз по-испански. «Нон набло испаньёль!» «Я не говорю по-испански!» — пустил в ход Мазур одну из немногочисленных домашних заготовок. «Может быть, вы говорите по-английски?» «Конечно, сеньор», — сказал старик на том же наречии, — «как я догадываюсь, вы хотите снять номер?» Перед лицом такой проницательности Мазур даже не попытался уверять, будто ищет, где можно подковать лошадь или купить прогулочную яхту, и кивнул, стараясь придать себе столь же философский вид никуда не спешащего человека. «Надолго!» «Для начала дня на три», — сказал Мазур, — «ваш багаж прибудет». Мазур мотнул головой и, не вдаваясь в долгие объяснения, продемонстрировал тощий рюкзак. «Шестьдесят долларов», — сообщил старикан, — «тысячи извинений, сеньор, но у нас полагает сплотить вперед». Цена, как тут же сообразил прошедший горнило вдумчивых инструктажей, Мазур была безбожно задранной но спорить не приходилось. Наверняка высокая плата была чем-то вроде своеобразной страховки. Всякого можно ждать от вышедших из джунглей бродяг. Чего доброго, по пьянке апартамент спалит или засунет подкрывать полкило контрабандного кокаина, так что хозяин потом на взятки полиции разорится. А посему Мазур без всякой торговли достал рулончик гринбеков освободил его от резинки, отсчитал четыре десятки и четыре пятерки, придвинул деньги к старикану. Тот без всякого проворства, без тени алчности, лениво смахнул их в выдвинутый со скрипом ящик стола, осведомился. «Надеюсь, документы у сеньора в порядке, и паспорт, и виза!» Мазур сделал ленивое движение рукой к внутреннему карману, желая и взглянуть... Старик поднял ладонь. «К чему мне, сеньор? Я же не полицейский. Если документы в порядке...» «Буэно!» bueno. «Хорошо. У нас цивилизованная страна, и полиция не любит людей без документов. У вас же снова будут неприятности, если что они так. Места у нас своеобразные, и народец попадает тоже своеобразный. Слышали, что вчера случилось на американской базе?» — Да слышал что-то краем уха, — сказал Мазур, ухмыльнулся. — Ну, что я решительно ни при чем. — И слава богу, сеньор, и слава богу, — протянул старик, — от таких вещей нужно держаться подальше. Утром в ту сторону прошла колонна с солдатами, летают вертолеты, под джунглям рыщут эгринго и наши жандармерия. В такое время документы должны быть в полном порядке. Он придвинул к себе толстую растрепанную книгу и ловко раскрыл ее в нужном месте. «Как мне вас зарегистрировать, сеньор?» И нацелился на чистую графу старомодной авторучкой. Мазур не без внутреннего злорадства сказал. «Меня зовут Джон Стьогенботхед. Ремесло содержателя гостиницы, если заниматься им достаточно долго». Непременно воспитывает в человеке терпение и выдержку. Старикан остался непроницаемым, но явственно вздохнул. Переспросил кротко. — Простите, как ваша фамилия? — Стьюгенботхед, — сказал Мазуру, хмыляясь про себя. Однако он недооценил старикана. Тот разделался с проблемой молниеносно. Попросту придвинул Мазуру толстенный гроз бух, и попросил, не моргнув глазом, «Напишите уж сами, а то я человек необразованный, тёмный, могу исковеркать вашу благородную фамилию, и сеньор, может быть, будет задет. Поставьте число, потом фамилию, потом распишитесь, и на этом с формальностями будет покончено». Мазур бросил на страницу заполненную лишь наполовину пытливый взгляд, «Согласно проставленным датам, сегодня, то его появлении в отеле зарегистрировались три постояльца. Быть может, все трое и были его добрыми друзьями, или двое, или один, или никто. Он представления не имел, под какими именами выступают остальные пятеро. Никто из шестерки не знал, какие имена и подданства получили другие. Так надежнее правила игры». Он поставил дату, вывел фамилию и неразборчиво расписался. Придвинул книгу хозяину, тот небрежно ее захлопнув, осведомился. Путешествовать изволить. Ему наверняка было скучно торчать тут в полном одиночестве. К тому же интерес мог быть и профессиональным. Мы, знаете ли, не вчера родились и прекрасно знаем, что повсюду на свете гостиничный персонал оказывает специфические услуги соответствующим органам. Что ж, австралиец с непроизносимой фамилией вовсе не был угрюмым, нелюдимым, наоборот. Рубаха — парень, болтун и весельчак, готовый чесать язык с любым встречным, поперечным, и скрывать им абсолютно нечего. Старательно поддерживая свой сценический образ, Мазур поудобнее облокотился на стойку и с ухмылкой сказал. — Вы, должно быть, имеете в виду, не турист ли я? — Да что вы, сеньор, ничего подобного. Вот уж не думал, что парень вроде меня похож на туриста, с одним-то жалким рюкзачком и полупустым карманом. — Я моряк, знаете ли, из Австралии, слыхали? — Ну как же, когда-то учил в школе. — У вас там кенгуру и бумеранги. — Значит, сеньор моряк, это должно быть так романтично. Я в детстве хотел сбежать из дома и устроиться юнгой на корабль. Не получилось. Романтично должно быть. Издевался или говорил серьезно, хрен поймешь. Мазур терпеливо продолжал. — Помилуйте, сеньор, какая там романтика. Лет сто назад, быть может... Хотя крепко сомневаюсь. Работы много, а денег мало. Вот я решил сменить профессию. В порту мне встретился один сеньор, и у него была совершенно точная карта богатого клада, закопнув в те времена, когда ваши прадеды здесь воевали за независимость. Старик произнес мягко, чуть свысока. «Молодой человек, таких карт обычно в тысячу раз больше, чем кладов». «Вот и я очень быстро пришел к тем же выводам», — сказал Мазур. «И вовремя, сдается мне, пошел на попятный, так ж не успел потерять ни денег, ни жизни». Махнул на все рукой и потихонечку убрался из этого самого кладоискательского лагеря. Предлагал то же самое сделать другим, но они не послушались. Но это их проблемы. Нет там никакого клада». А вот в Чищобе бродит не только ягуары, а и гирильеро. Прихватит полиция, оправдываясь потом. Короче, я решил возвращаться в порт. Документы в порядке, подыщу хорошее судно, и снова в море. Это надежнее, чем гоняться за несуществующими кладами. У вас в городе не найдется работа для парня вроде меня? Я бы с удовольствием поработал где-нибудь пару месяцев». Даже не представляю, где у нас может найти себе применение моряк. — А что вы еще умеете, сеньор? Мазу старательно задумался. — Ну, машины вожу неплохо, знаю моторы. Селенкой бог не обидел, смею думать. О своем умении неплохо стрелять он упоминать не стал. такой вряд ли сойдет за достоинство. Скорее насторожит». Старик непритворно озаботился. — Не знаю даже, что вам сказать с ходу сеньор. Жизнь у нас простая и незатейливая. Рабочих хватает, местным уроженцам негде руки приложить. Такое уж местечко. Вот в двадцатые годы, когда был каучоковый бум, вы не слышали про каучоковый бум? О, через наш городок проходила дорога на север, в Урупарибу. А уж там был настоящий размах. Дворцы из привозного мрамора, оперный театр, скопированный с какого-то знаменитого европейского, и там пели европейские звезды. А потом бум прошел, нас это задел гораздо меньше, а вот Урупарибу превратился в город-призрак со всеми его мраморными дворцами и фонтанами и прочие роскошью. Люди разъехались. Город совершенно обезлюдил, разрушается помаленьку. Все заросла кустарником и опутано лианами. Вы знаете, я порасспрашиваю, вдруг да понадобится кому-то толковый водитель или механик. Наши люди, признаться, с моторами возиться не любят, а иногда без этого не обойдешься. — Буду вам чрезвычайно обязан, — сказал Мазур. Пока что всё вроде бы в порядке. Недалёкий, малый, словоохотливый безобидный, который никуда не спешит, наоборот, выражает желание сесть в городке. Не вызывает подозрений, а? Будем надеяться, что так. Старик снял с доски и протянул ему ключ, прицепленный к огромной деревянной груши с облупившейся синей краской. «Вот, извольте, сеньор, второй апартамент, вон та дверь». «Рукомойник там есть, кровать, разумеется, тоже, а все м, прочие усовершенствования в конце коридора. Желаю удачи на новом месте!» «Благодарю», — сказал Мазур. Отпер указанную дверь, вошел и щелкнул выключателем. Комната была обширной, металлическая кровать, столик и пара стульев умилительно старомодными. Постельное белье к его некоторому изумлению оказалось чистым. Сунув под подушку кольт с патроном в стволе, вполне уместной предосторожности для диверсанта и для лесного бродяги, Мазур плюхнулся в тяжеленное кресло, снял куртку, старательно ее ощупал. Что ж, если не знать, что там зашито, можно принять за непромокаемую подкладку. Расшнуровав тяжеленные армейские ботинки, Приходится лишь посочувствовать здешним армиутам. Советские споги хоть и неказистые, да полегче. Блаженно вытянул ноги и выкурил сигарету, неспешно затягиваясь. Потом погасил свет, подошел к высоченному окну, отвел москитную сетку и чуть приоткроил правую створку. Осторожно выглянул, укрываясь за сеткой. С наступлением темноты площадь ожила. Там и сям под фонарями прогуливались парочки и целые компании. Явственно доносился женский смех, разговоры на непонятном языке. Справа, где размещался здешний ресторанчик, длинный, открытый с четырех сторон навес над двойным рядом столов и лавок, доносились переборы гитары и звуки какого-то иного музыкального инструмента, незнакомого. Потом послышалась песня. Слабый звук вылетевшей пробки, перезвон стаканов. «Здешний Бродвей, — понятливо отметил Мазур, — ночная жизнь в полном разгаре. Вообще чинно гуляют культурно. Пьют, конечно, но нажравшихся не видно и не слышно. У нас, в похожем провинциальном городишке, чего греха таить, где-нибудь давно бы уж штакетину выламывал с целью вразумления оппонента, и матюги звучали бы, и права обкачали, а тут всё культурненько. Полное впечатление, что им и мы дела нет, что страна пребывает под пятой реакционной американской военщины, осуществляющей империалистическое проникновение в Латинскую Америку. Им действующий, и из общества знаний, а то беззаботные, спас его нет. Он сердито фыркнул, почувствовав лёгкую зависть от того, что был чужим на этом беззаботном празднике жизни, с его мягкими гитарными переборами, девичьим смехом и оплетёнными бутылями вина, присмотрелся к нужному зданию на противоположном конце площади, почти напротив отеля. Небольшой двухэтажный домик старинной постройки, неизменный бурый кирпич, высокие окна — Во двор ведут кухие ворота с полукруглым верхом, над ними кирпичная арка. На втором этаже горят все три окна по фасаду. На первом отсюда видно магазинчик с темной витриной, заставленный чем-то неразличимым. Интересно. Кто все же здесь хозяин? Местный вербанутый элемент или надежно обосновавшийся под чужой личиной? Вася Иванов из какого-нибудь Талдома. Вот положенец, а, профессор Плейшнер на Цветочной улице. А что? Похоже. Так никак нельзя проявить себя растяпой, подобным Плейшнеру, с которым, как известно, воздух свободы сыграл злую шутку. Поразмыслив, он разделся и забрался в постель. Не было смысла бдить всю ночь у окна, следовало выспаться потому что один бог ведает, придется ли спать завтра ночью. Солдат всегда здоров, солдат на все готов, и пыль, как из ковро